280. Если понять, что путь преодоления самого себя будет продолжаться до тех пор, пока человек не станет таким совершенным, как Отец ваш небесный совершенен есть, то бесконечность пути в беспредельность станет совершенно очевидной. Ведь преодолевается то, чего достиг человек, тем, чего он должен еще достигнуть. Старое новым, менее совершенное более совершенным прошлое и будущем, прежний в себе человек, обновляемым постоянно и постоянно растущим, точнее сказать, раскрывающим свой потенциал беспредельного роста и развития. К бесконечности этой борьбы надо быть постоянно готовым, уже не удивляться и не поражаться, что конца улучшению нет. Для кого-то оно может быть лучшим, ибо для кого-то данная ступень еще далеко впереди, но для прошедшего через нее лучшее только в будущем Будущее ведет, будущее утверждает, будущее творит человека. Особенность и преимущество будущего в том, что пластично оно в руках воли. Потому будущее называем ведущим магнитом. В нем все. Ведущий за мной не смотрит назад. Позади несовершенства и ошибки прошлого. Впереди возможность бесконечного усовершенствования и роста. А потому только вперед. При вечерней проверке прошедшего дня утверждается все, что способствует восхождению духа и отбрасывается мешающему, суждение духа сурово и беспристрастно.